Глава двенадцатая Утро нового дня побаловало меня еще двумя ведрами картошки, которым прибавился таз моркови для заквашивания капусты. Что за зверь, так у неведомой эта квашеная капуста, не объяснили. Ну хоть чистить ее не надо. И слава пустынным духам. Позавтракав, все снова разбрелись по рабочим делам, сговорившись, что после обеда возьмутся за капусту. Залетела взбешенная Гласса, наорала на всех по чуть-чуть и скрылась глаз долой. «Чего только надо было?» Селестина так и не появилась, но Элька передала от нее привет. Сказала, что подруга моя под замком вместе с Гером. Женщина многозначительно усмехнулась, припомнив, что там даже постель не собрана. «Видимо, Геру уж очень наследника хочется». «Да, а с виду такой уравновешенный мужчина был. Видимо, права Каира, пробешенный нрав военно-начальника». Сидя в одиночестве на кухне и методично кромсая картошку, ловила себя на мысли, что должна поблагодарить богов за такую удачу и помощь. Вопреки всем моим опасениям, я повстречала нужных и хороших людей, которые так вовремя меня поддержали и морально, и финансово. Когда-нибудь встану на ноги, навещу худовинки и рассчитаюсь добром с Вимарко и его ребятами. От мыслей и планов на будущее отвлек скрип стула, Каира еще вернуться с погреба не должна была. Я вскинула голову и пропала. Такого красивого мужчину и нарочно не придумаешь. Аж дух захватывает. И мурашки табуном по животу бегут. Еще спина потеет. И вообще при виде такого и снежная баба флиртовать начнет. Мужчина выжидательно на меня смотрел с какой-то насторожностью и долей цинизма. В больших медовых теплых глазах светилось высокомерие. Даже с такой миной на лице... Но хороший же глаза словно углем подведенные густыми длинными темными ресницами изящные дуги бровей идеальные тонкие линии длинные густые черные волосы ниже плеч он оставил не собранными еще бы такое смоляное богатство в хвостиках до да косичках прятать высокие сколы совершенная гладкая кожа чувственные губы и ровный подбородок с небольшой ямочкой но все в нем было идеальным хотя нет не все «Вид у него был такой, словно я сейчас должна упасть ему в ноженьки». Я молчала. Он тоже. Ну и чего этот красавец пожаловал? Видимо, ему надоело поражать меня красотой, и он решил таки осчастливить меня разговорами. «Новенькая?» Я кивнула. «Надо же, догадливый». «Ну, новенькая. Обед уже есть?» Я покачала головой. но мясо мясо-то уже есть, а вот овощи еще не стушились. Несколько минут назад мешало, еще сырое было». «Может, хоть что-то есть? а Отомри и собери на стол!» Грубовато скомандовал он. «Да, пожалуйста!» Я в принципе и не замирала. Бросив картошку, поплелась мыть руки. Кайра меня о возможных гостях не предупреждала, а этот красавец явно из хозяев. Но зато было говорено, что едят они то же, что и мы. Значит, привередничать не должен. Я навалила на тарелку мяса подрезала хлеб. Полезла в холодильный шкаф и выудила оттуда зелень, сложив на плоскую дощечку. «Ну и чего ему еще дать? О, есть немного утреннего салата». Переложила и его в меньшую симпатичную тарелочку, сложила все приготовленное на поднос и поставила перед мужчиной, даже не взглянув на него. Слишком уж высокомерный. Сноп. Выполнив поручение, снова села за картошку. «Обед скоро, а она сама себя не почистит». «У меня еще моркови куча мала». Судя по звукам незваный гость ел, ложка звякала по тарелке. Я уже и думать перестала о голодном хозяине, когда он снова напомнил о себе. «Еще мясо давай». Постукивание ложки прекратилось, и раздался недовольный голос. «На следующий раз запомни, зеленью мужчину не накормишь». Подойдя к столу, забрала его тарелку. Хотела сначала добавку прямо в нее накидать, но вдруг он чистоплюй. поэтому взяла новую и чистую. Сложила туда еще мясо горкой и подала ему голодающему. «Я такой противный с виду, или у меня на лице что-то не так?» Неожиданно с издевочкой поинтересовался он. Недоуменно вскинув голову, я встретилась взглядом с его солнечными глазами. «Вот так-то лучше. Что? Совсем не нравлюсь. Что не смотришь?» «Это что вообще за заявления такие?» Сначала брат его меня лапает по приезде, обнюхивает все. Теперь этот намеки делает непристойные. Сделав лицо кирпичом, отправилась к своей морковке. Да ну их, пусть хоть десять раз в вард. А законы их, я знаю, не может тронуть свободную женщину, даже если платят ей жалования. А эти бессоны вроде как сурово правила соблюдают, и закон для них слово не пустое. О, даже так, то есть игнор. «Смешная какая!» – развлекался за мой счет мужчина. «А звать тебе гордечка? Как?» Я молчала и медленно, но верно закипала. «Где носит Каиру? Что она там в сырах до да копченостях запуталась? Пошла же на пару минут за тазами для капусты в погреб. Видимо, мои гневные посылы дошли до адресата прямо в подпол, и в комнату, гремя большой грубой металлической посудой, вошло мое спасение». геркайл прибыли уже ох разошлись тут без вас третий день не могу игнара дозваться краны в моечной подлатать текут же уже и черниль по стенам полезла приструните вы их совсем обленились започитала каира с грохотом опуская азы на пол возле меня сейчас пойдет и все починят в голосе красавца появились какие то еле уловимые теплые нотки я смотрю новенькую у тебя надолго ли «Ой, ненадолго, Гер Кайл. И так с кухни не выпускаю. А они уже нет и нет, да в окно суются. Уведут. Как отвернусь, так браслетик и натянут». «Тогда блюди тщательней. До весны вряд ли кто в наем приедет». С этими словами мужчина вышел из кухни. Я продолжала чистить картошку. Покрутившись, Каира вновь исчезла в погребе. Меня же посещали невеселые мысли. «Вот чего они все ко мне цепляются». Оторвав взгляд от ведра с обрезками, я бросила взгляд в окно. Как ни странно, но по ту сторону стекла на меня таращились несколько мужчин. Мне стало не по себе. Интересно, а на остальных тут также реагируют? Убедившись, что их заметили, мужчины ощерились в подобие улыбки. Вот только какие-то жуткие это были оскалы. Меня аж передернуло, что-то нехорошее кольнуло грудь. Не было в их лицах влюбленности или заинтересованности. Был только плохо скрытый расчет. Вот теперь мне и самой не хотелось лишний раз из кухни выходить. Остаток дня мы квасили капусту. Капустой оказался огромный шар, сложенный из широких листьев. В общем, шинковали, резали, перетирали солью, утрамбовывали высокие чины и тыкали в эту капусту палками. Положа руку на сердце, я вообще первый раз слышала о подобных заготовках на зиму. Оказалось, что в теплицах недалеко от Шархата, построенных в одной из деревенек, выращивают местные овощи в довольно приличных количествах. Помещения со стеклянной крышей хорошо отапливаются даже летом. Все растет в ящиках глубоких, а не в открытой холодной земле. Поэтому успевают северные фермеры за лето снять пусть только один, но богатый урожай. А дальше начинается осенний сезон заготовок. Консервируют все, что только могут – И эта квашеная капуста – самое простое из всего, что умеют северяне. После того, как мы утрамбовали последний чан и потыкали его палкой насквозь, меня вечно веселая Ольма сопроводила в погреб. А там банок стеклянных целые стеллажи. И огурцы зеленые, и помидорки красные, и перчики. И еще что-то мне неведомое. Отдельно в средних баночках был заготовлен салат. И все в нем было так красиво нашинковано и уложено, «Признаюсь, тут же не на шутку разыгрался аппетит, и я решила полюбопытствовать». «И как? Это вкусно?» – написала на дощечке и показала Ольме. «А что, не пробовала ни разу?» – я отрицательно покачала головой. «Это надо исправлять. Так, бери, что нравится, и пойдем дегустировать». Мои глазки тут же голодно разбежались по стеллажам. Хотелось всего и сразу, но выбрать пришлось одну баночку – Я взяла небольшую, с чем-то нарезанными палочками, там были белые, красные и оранжевые кусочки, как мне подумалось овощей. Прихватив выбранную склянку, мы поднялись обратно в кухню, где уже вовсю шло приготовление к ужину. На подносы ставились тарелки с мясом, отдельное пюре из овощей и зелень на всей той же дощечке. Элька с дочерью нарезали хлеб, который ежедневно закупали в пекарне в городе, он был еще теплым». И аромат разносился по всему помещению, перебивая остальные запахи. «Чего возитесь так долго?» – на кухню улетела Гласса. «Вардам вас, клушь неповоротливых! Долго еще ждать? Быстро взяли разносы и в малую гостиную. И ты, ущербная, тоже не отлынивай. Эта сварливая баба не упустила момента «зацепите меня». Выплеснув яд, Гласса, вильнув полным задом, удалилась. «Мужика бы ей, чтобы спесь сбить», – припечатала эту стерву Фая. «Ты лучше себе найди мужика подходящего. А это Вардигану нашему прохода не дает. Сколько еще продержится мужик? Ух, не знаю», – поддела бладинку Ольма. «С таким напором она еще до весны в его кровати забаррикадируется». «Это вряд ли девушки», – вмешалась в разговор Каира. «Много их тут было глаз таких». Да мало кто из них до постели Варда Итана добрался. А уж продержались там и того меньше. У таких девиц одна судьба. Отсылает Вардиган их, как наглеть начинают, и на браслет его брачный заглядываться. И Глассу тоже ожидает. Но в чем-то она права. Мы действительно запаздываем с ужином. «А Вардиган – это кто?» – все же поинтересовалась я. Я уже несколько раз слышала, что Варда Итана кличут этим титулом, но что оно означает? Сначала подумалось, что так обозначают старшего из братьев, но потом оказалось, что Вард Эйтан – второй по рождению. «А та главного называют среди Вардов», – пояснила мне Фая. «Того, кто физически и магически сильнее. За ним в любом споре между Вардами последнее слово. Наш Вардиган очень жесток. Характер у него колючий и неприступный. Но сама увидишь и да поймешь». После этого мне был вручен по дну с тарелками – И вместе с остальными мы двинулись кормить наших хозяев. Малой столовой оказалось просторное помещение с овальным столом посередине. Окрашенные в нежный зеленый цвет стены и теплые ковры делали эту комнату уютной, а три больших окна еще и светлой. В столовой нас уже ждали голодные мужчины. Улыбнувшись Абертону, я хотела спросить его о Селестине, но он, взяв поднос у одной из девушек, Быстро вышел и направился, видимо, ужинать к себе. Это меня немного огорчило. Поставив поднос и разложив тарелки около сидящего Варда Кайла, который в прошлый раз подначивал меня на кухне, хотела уже удалиться, когда заметила входящего, сероглазого воина, того, что я видела в окне. Вблизи он оказался еще более пугающим. «Вард Итан», — догадалась я. «Вардиган». Его холодный и суровый взгляд пробежался по окружающим и задержался на мне, словно кусок льда. Как такому в постель напрашиваться можно? Между тем, взгляд его становился до неприличия пристальным и колючим. Не знаю, сколько еще бы продолжались наши гляделки, если бы не дернувшие меня за руку заина Обернувшись, увидела, что все практически вышли из столовой. Встрепенувшись, поспешила за ними и я. Вернувшись, все дружно стали накрывать на стол и для нас. Открыли и баночку салатом, что вынесла из погреба. И вот, спустя всего пару минут, я уже пробовала это консервированное чудо. Вкусно и так необычно. Это оказались какие-то грибы с морковью и еще незнакомым мне растением, который забавно хрустело на зубах. «Ну как?» – поинтересовалась Фая. Все остальные также ждали моего вердикта. «Безумно вкусно». Быстренько чиркнула я на дощечке, и тут же снова схватилась за ложку. Меня поймет лишь тот, кто хоть раз голодал. Только тому, ведомо, что значит ощущать вкус пищи, радоваться ей и быть счастливым от того, что она просто есть. Никто, проживший в сытости, никогда так и не поймет, какой потрясающий вкус у подсохшего хлеба и как тает во рту простой кусок вареного мяса. Я же не знала, что значит наесться до отвала. Эта фраза всегда была лишь словами, и только переступив порог этого дома и этой кухни, поняла, что это такое есть вдоволь. За это была так благодарна судьбе и женщинам, что работают тут. Счастливо зажмурившись, наслаждалась ужином. «Ниори, а чего это вы там с Вардом Итаном в гляделки играли?» Вдруг с такой хитренькой улыбочкой заинтересовалась Заина. «Тебе чего?» Наш Вардинен приглянулся. Оторвавшись от тарелки, покачала головой. «Ну-ну, я тоже заметила. Он прям столбом остановился, с таким вниманием осматривал. Неужто замену Гласси готовит?» «Достала она его, видно», — поддержала дочь Элька. Я замялась, не знала, что им ответить. Что Вард смотрел на меня, отрицать бесполезно. Но чтобы я добровольно в его кровать впорхнула, ну уж нет». Под такого жуткого типа, только под угрозой жизни лечь можно. И то не факт, что к простыням не приморозит. Интересно, какая у него сила? Что темные они все, это поняла. Но вот одарены ли силой? Ты не вздумай даже связываться с вардами. Ничего хорошего из этого не выходит. Они все как один ждут истинных своих, а такие дурочки, как мы, им только время скоротать». Поиграются и выкинут за ненадобностью, заменив очередной простушкой. И даже, что сияющая ты, не спасёт. Только детишек своих, если родятся таковые, на оплевание окружающим обречёшь». фай отставив тарелку в сторону, очень серьёзно, даже без намёка на веселье, начала обсуждать такую щекотливую тему. «Мать моя всё мечтала в Артесе стать. Таскалась по всем землям. В ней магии-то крупицы были». но стремлений и желаний так на целую Магиана. «Меня не пойми, от кого родила, брата тоже, но тому повезло, его хоть отец при себе оставил. Один из вардов Южный, она с матерью, за границу своих территорий выдворил. Как только истинная его на горизонте появилась, так и промаялись полжизни в телегах, в погоне за жизнью красивой. Я вот тут остановилась, отказалась дальше ехать». А мать моя куда-то за в южный перевал отправилась. Надеюсь, успокоится она когда-нибудь, до да дом свой найдет. Девушка выглядела очень подавленной. Выходит, незаконорожденная она, дочь какого-то варда, очередного любовника матери. Да, жаль, конечно, ее, но Фай выглядела такой серьезной девушкой, что слабо верилась, что она жизнь свою как надо не построит. Какое-то время ели мы молча, каждый был погружен в свои мысли. И тишина такая в комнате стояла, что было слышно тиканье часов, висящих над дверью. «А зачем ждать истинную, если любая с магией детей родить может?» – черкнула я на дощечке и показала. «Как зачем?» – удивилась вопрос у Каира. «Неори, а ты к нам вообще откуда приехала? Что вопросы такие задаешь? Мужчины с древней кровью холодны. Полюбить могут лишь ту, что их сердце услышит». А зачем дети от нелюбимой женщины? Все хотят тепла и любви, милая девочка, даже суровые маги. Вот и пропускают они через свою постель всех женщин, в ком хоть капля магии есть, чтобы совсем не замерзнуть в одиночестве своем, пока свою единственную не встретят. А потом верность им хранят и любят безумно. Простые женщины их не греют совсем». Иные от них отличаются лишь тем, что им желание женщины нипочем, и магия не важна. Главное, чтобы пламя в их сердце вспыхнуло. Я своего мужа далеко не сразу полюбила. Годы прошли, прежде чем я и моя душа в унисон его запела. Но почему ты этого всего не знаешь-то? Хмыкнув, я откнулась свою тарелку, оставив вопрос без ответа.